Они написали убийство. В начале программы «Меркурий» опыты НАСА с чистым кислородом доказали, что безопасным для свободного дыхания является давление от 0,2 до 0,45 атмосфер. В отчетах зафиксировано, что выход за пределы этих рамок может привести к серьезным и, возможно, необратимым последствиям. Говоря простым языком, убийство начинается с 0,46 атмосфер. Вот что писали Кеннон и Харви по поводу рокового испытания капсулы. В день окончательного испытания телекамера внутри корабля, которая была составной частью летного испытательного оборудования, отсутствовала, а крепежное приспособление было погнуто во время установки. Они никогда не называли это убийством, однако заявили следующее. Очень важно то, что во время испытаний внутри корабля находились огнетушители. Кроме того, огнеупорные тефлоновые листы покрывали электропроводку и сиденья астронавтов. Все эти приспособления совершенно точно отсутствовали в командном модуле 012 во время смертельного испытания 27 января 1967 года. Далее они резюмировали. Это было первое и единственное использование нового трехстворчатого люка. Это было первое полномасштабное испытание, где экипаж был заперт за тремя люками в чистом кислороде при давлении в 1,14 атмосфер. Это был первый случай учебной экстренной эвакуации при стартовых условиях. Это был первый случай, когда посторонние легковоспламеняющиеся предметы, такие как две пенопластовые подушки, были помещены в кабину. Позже НАСА запретило использование любого материала, который мог бы воспламениться от искры в 200 градусов Цельсия при чистом кислороде под давлением в 1,14 атмосфер. Заметьте, о прекращении использования давления в 1,14 атмосфер даже речи нет. И последнее. Случайно ли люк, ранее открывавшийся наружу, Именно в день испытаний был переделан и стал открываться внутрь. При такой конструкции любое давление внутри капсулы просто не дало бы ему открыться. Кроме того, снаружи люк был дополнительно задраен неразрывающимися болтами. После всего изложенного у меня сомнений нет. Кремация экипажа Грисома была массовым убийством. Я отказываюсь верить в то... Что в такой высокотехнологичной области, как космонавтика, даже самый низкооплачиваемый работник не усомнился бы в идиотизме принятого решения использовать 100% кислород для наполнения капсулы с электрическими панелями в присутствии живых и пристегнутых астронавтов. Особенно в капсуле, которая никогда не будет летать. Если это не было запланированным убийством, то почему правительственные агенты так оперативно обыскали дом Гриссома даже до того, как о пожаре стало известно? Почему они конфисковали все его личные бумаги? Почему его дневник и личные документы с надписью «Аполлон» на обратной стороне не были возвращены его вдове? В то время пошли разговоры о сворачивании самой программы «Аполлон». Но даже если бы и 50 человек были убиты, операция продолжалась бы. Может быть, после небольшой паузы, поскольку на кону стояли слишком большие деньги. Коллинс отмечает. Я не думаю, что этот пожар отодвинул бы первое прелунение даже на день. Поскольку только до середины 1969 года решались проблемы, абсолютно не связанные с пожаром. Если гражданская корпорация по причине чрезмерной халатности причинит смерть трем людям, это непременно повлечет за собой возбуждение уголовного дела, суд и как минимум штрафы. А ЦРУ, чтобы защитить свой многомиллиардный доход, безнаказанно убивает трех астронавтов на стартовой площадке 34 и организует несчастные случаи еще для восьмерых. Здесь обвиняемой стороной является правительство, и ему все сходит с рук, ему все прощается. Видимо, поставленная цель и впрямь оправдывала средства.